После отъезда Василия Ананьина стали замечать печаль в лице государя, хотя непрестанно занят он был с дьяками и боярами подготовкой к войне с Новгородом. Глаз не спускал он из того, что делается в Казани и в Большой Орде у Ахмата. Еще более того следил за Литвой и ляхами. Становился государь с каждым днем суровее и строже. Задумывался иной раз, забывая о тех, кто был около него, ноября же тринадцатого завтракал он, никого к себе на думу не зовя. Тихо отворив дверь, нежданно вошел к нему Дворецкий, Данила Константинович, и доложил. Иван Фрязин воротился из Рыма. Байт лик грецкой царевной привез на доске кипарисовой писаной. Взглянул Иван Васильевич на Дворецкого и молвил, вставая из-за стола. «Время для меня настало, Данилушка». Ножом себе сердце резать, душу себе из груди вынуть. Разумеешь ты сие. Данила Константинович ничего не ответил, и вдруг, ну, забыв степень положения своего, обнял государя и поцеловал его в плечо. Запри дверь на крюк, молвил великий князь, сядь рядом, скажу тебе, что и как нам деять тайно. — Государь, — тихо сказал дворецкий, — Ранее прикажу я слугам никого к тебе не допускать, а Фрязину ждать. — Верно, Данилушка. Скажи Фрязину. Пождет, пущай в передние-то. Иван Васильевич помолчал и добавил, сдвинув брови. — Да пусть он ничто никому не объявляет. Жди моего приказа. Оставшись один, задумался Иван Васильевич, зная не только о кознях Литвы и Новгорода, но и о приготовлениях к войне Ахмата и Казимира, а также предвидя возможность заговора братьев своих, которые на измену могут пойти. А тут еще Иван Фрязин воротился, царевна потом приедет. Стиснул руки, Иван Васильевич шепчет в тоске, «Трудно и горько мне, Дарьюшка, цвет мой благоуханный, Дарьюшка!» Вошел дворецкий и заложил дверь на крюк. «Садись сюда ко мне, Данилушка», — тихо молвил государь. «Ты сам ведешь. «Скоро война, царевна потом приедет, завтра Филиппова заговенье, а там пост. Хочу ныне проститься с голубкой моей». Заволновался дворецкий и прерывисто зашептал, «Она меня осем же молила, дабы челом-то бебил от нее, убивается вельми. Постом ведь постригаться будет». Иван Васильевич зажал лицо руками, сдавил на миг виски и заговорил снова, «Все, Данилушка, мной обдумано». Монастырь-то Вознесенский избрал яс, где княжны все и княгини, ангельский чин принимали. Да бы жила там, как княгиня в почете. Я с ее за жену свою почитаю, хошая невенчинами. Слышь, Данилушка. Дворецкий молча поцеловал руку великому князю. Яс, с тобе в дар из подмосковных моих выберу сельцо, которое побагаче. Ты ж его в монастырь дай своим именем, яков вклад за дарьюшку мою. Да и с казны моей возьми десять золотых кораблиников, после ты еще казной давать буду. Следи, дабы уход за ней был, и в почете бы она была». Иван Васильевич поднялся со скамьи и молча прошелся вдоль покоя своего, потом остановился возле дворецкого и молвил, «Не наша воля, Данилушка, всей юдоли земной, а Божья. С самой игуменьей у Вознесения-то поговори, и о вкладах скажи твердо» ибо мной решено все, как тебе сказывал. Дворецкий поклонился до земли государю. Спасите, тебя Господь, государь, да укрепит он душу твою. — Иди, Данилушка, — печально сказал Иван Васильевич. — Расскажи все, Дарьюшки. Нету всем вины моей, все жмука ее от меня идет. Скажи, ныне вечером видеть ее хочу. Государь снова прошелся вдоль покоя и добавил, — Пойди к государине Марье Ярославне, — Проси ее тайно сей же часец ко мне, а потом тайно же Ивана Фрязина к нам приведи. Иван Васильевич в каком-то забвении ходил взад и вперед по своему покою, когда вошла к нему Марья Ярославна и окликнула его. — Иванушка, по что звал ты меня? — Люди у меня были. Данилушка посему не хотел ничего сказывать. Иван Васильевич молча поздоровался с матерью и, поцеловав ее руку, сказал ласково, Садись, моя матушка, сюда, к столу, я с тобе все поведаю. Сей часец придет сюда Иван Фрязин, воротился он из Рима. Марья Ярославна сразу оживилась и заволновалась, как даже сыночек приехал он. Придет, вот сам и поведает. Лик царевны грецкой привез он, на доске кипарисовой писаной, Вот мы с тобой поглядим его. Потом ты расспроси, Фрязина, как ты сие умеешь обо всем». — Спроси посла нашего, а я послушаю. Да и сам, может, о чем-либо его попытаю. — Когда ж придет-то нетерпеливо воскликнула великая княгиня. — Сей часит, матушка, — ответил Иван Васильевич. — А ты, молю, погляди на лик ты ее и скажи все мне. Материнское это сердце вещун верный. Дворецкий, постучав, приотворил слегка дверь и спросил, — Приказываешь ли, государь, лицо твое стать? — Веди сюда Фрязина, потом нас втроем оставь, никого сюда не пущай. Иван-денежник вошел и низко поклонился, касаясь рукой по русскому обычаю самого пола. Потом, как принявший православие, перекрестился на образ по-православному, усмехнулся Иван Васильевич, представив себе, как его денежник молился перед папой, крестясь по-католически. Двор ушничал, чуть слышно сорвалось с его губ. — Многие лета вам, государь и государыня, жить во здравии, — почтительно молвил венецианец. — Здравствуй ты, — ответил государь Сказывай. Иван-денежник снова поклонился, достал из-под полы кожаный ящичек красивой работы, тесненной золотым узором, и, сняв с него крышку, преподнес Иван Васильевичу. В ящичке лежала кипарисовая доска. На ней сухими красками, разведенными яичным желтком с клеем, Написан был лик царевны Зои. Государь и государыня впились глазами в изображение на доске. На них смотрела полная девушка лет двадцати трех в итальянском плаще из парчи, отороченном соболями. Из-под плаща виднелось пурпуровое платье. На голове царевны среди густых черных волос сверкал золотой обруч наподобие короны, увитый нитями крупного жемчуга. Лицо царевны белое с нежным румянцем на щеках понравилось Марье Ярославне, и она сказала сыну, «Лич кто у нее баская. Только мы вот губы-то толстоватые, да и в глазах ни ласки, ни доброты нету. — Государня, да своль слово молвить, — вкратчиво попросил денежник. — Сказывай, — сухо ответила государня. — Сие только мы на иконе, — быстро заговорил венецианец, пришептывая, — При трудных ему словах глаза у царевны хороши, ласковые, а на иконе нет, на щеках румянец. Иван Васильевич по складу рта царевны понял, что чувственна она и властна, а глаза ее неверны. На миг мелькнули пред ним голубые глаза юной княгини и темные глаза Дарьюшки. «Чужая царевна-то сердцу моему!» — молвил он матери, — видать в ней черь латыньства римского. — Бают сиротана? — спросила Марья Ярославна у посла. — Сиротана, государыня, — быстро затараторил денежник. — Старшая сестра ее, Екатерина, вдова Стефана, короля Боснии. — Братья тоже старше царевни. Андрей и Мануил оба у папы живут. — Сказывай, — перебил его Иван Васильевич, — что тебе папа о женитьбе приказывал? — И как меня чтил, и послов моих как принимал? — Его святейшество чтил тебя, государь, как... «Господаря Великого, как короля!» И на брак те от царевны благословляет. Сама царевна рада и со всей охотой согласие дает идти за Тубя. Его кардинал Виссарион Грек, который у невести твоей государь учителем, вельми ласков к послам, а тобя наивысоко чтит. «Приказал папа-то привести тебе опасней грамоте для бояр твоих на два года по всем землям, а притч того письма послал государем всех латинских земель, Для ради тобя, государь, повсюду бы с честью великой принимали царевну. Где ж сие опасные грамоты? Приведет их в Борзе с собой посланец папский Антон, тоже, как и я, венецианец. Будет твоим боярам свободный проезд по Рому, по всем королевствам и княжествам. Награжу тебя за верную службу щедро, — сказал Иван Васильевич, — иди. Когда надобно будет, призову для ради сих же дел». С благодарностями и низкими поклонами вышел денежник из покоя государя московского. Мать и сын остались одни и сидели молча за столом, разглядывая изображение греческой царевны. Первым нарушил молчание Иван Васильевич и, усмехнувшись, сказал, что другое, а детей рожать гораздо будет. Бог ее ведает, сыночек, тихо и в раздумье произнесла Мария Ярославна, Что она в дом-то нам принесет? — Разве си ее угадаешь, матушка? — грустно ответил Иван Васильевич. — Чужая она всем нам, особенно Ванюшеньке. — Вижу, чует он, что злой ему мачехой царевна будет. — Токма, теперь уж поздно перепряжку-то деять. — Да, может, лучше ты и не найдешь. Иван Васильевич помолчал и добавил. — Хочу тебе, матунька, как на духу покаяться. — Токма трех любил яс. Одно в ранние юные годы, всего две недельки. Любил на походе, да и не сердцем любил, а только телом. вторая это была княгинюшка моя, Марьюшка, нежная и ласковая. Сердцем всем полюбил ее, голубушку. Отцом через нее стал, а Господь ее от меня отнял. Иван Васильевич замолчал, сжимая свои руки. Язык его не поворачивался сказать о Дарьюшке, даже матери. Марья Ярославна положила руку на плечо сына и сказала ему, ну, как говорила маленькому, «А ты не бойся, сыночек, материнское-то сердце все у дитя своего уразумеет». Приник Иван Васильевич лицом к руке матери и зашептал, «Третий ты я с сердцем и душу навеку отдал, матунька. только мы имя ее не спрашивай, а если сама потом догадаешься, держись ее в тайне про себя, дабы ни один человек осем не ведал». Он почувствовал, как другая рука его матери ласково легла ему на голову, и стал сразу он как бы малым детем. Вздохнул глубоко и прерывисто, словно наплакался вдоволь. Успокоился сразу и заговорил с тихой печалью. Все три меня любили, а последняя больше двух первых. Истинной женой мне была. Да не может вот не стать. Займет ее место царевна чужой земли, и сама мне совсем чужая». «А ты не кручинься, Иванушка!» — ласково заговорила государыня. «Бог поможет, забудешь с годами Любу свою, а с царевной-то Бог даст терпится, слюбится». Иван встал из-за стола и, пройдясь вдоль покоя, молвил матери, «От ласки твоей, матушка, легче сердцу моему, и сила душевной у меня прибыла. Поварю я с себя, может, забуду и Любу свою». Только мы вот радости сих на земле мне никогда уж больше не ведать. Среди ночи проснулся Иван Васильевич, чувствуя, как горячие струйки бегут по его щеке и шее. Открыл глаза и при свете лампад увидел. Дарьюшка, припав к нему, лежит неподвижно. Молча погладил он ее волосы и мокрый от слез щеки, но она не шевельнулась, словно застыла. И вдруг всей душой своей и всем телом он почувствовал разлуку навсегда. Жадно обнял ее, целует. «Последняя ты моя радость земная!» — шепчет, задыхаясь от горя. «Последняя моя любовь!» А она, вся обессилев, сникла ему на грудь, словно умерла от горького счастья. Замер как-то весь и сам Иван Васильевич в безмерной горести, но слышит шепот ее тихий. Мне Иванушка радости от трех сих годочков на всю жизнь хватит, и на том свете их не забуду. Ничего сказать ей не может, Иван Васильевич ей только жадно обнимается, слезами целует ее. Без тебя, Иванушка шепчет она, будто спокойно совсем. Нет мне более жизни в миру, нет мне более мирских радостей. В монастыре то буду только Бога молить за грех наш с тобой. И вдруг плечи ее задрожали, и страдала она. И снова тоска и боль охватили Иван Васильевича. Сливаются они в прощальных объятиях и ласках, и не помнит он, как забылся в усталой дреме. Но вот сон сразу отлетел от Ивана Васильевича. Рассветом белеет у шокна, но не может понять он, почему боль и тоска в его сердце, где он и что кругом его творится. У постели стоит одетая совсем Дарюшка, бледная, будто из белого воска лицо ее. Словно она мертвая из гроба встала. Замутилось все в мыслях Ивана от муки нестерпимой. «И ты умираешь», — беззвучно шепчут его губы, — «и ты». Вскочил он с постели, пал на колени, обнял Дарьюшкины ноги, приник к ним лицом и целует платье ее. «Прости меня, Дарьюшка, прости, свет мой!» Хриплым, прерывистым голосом говорит он. «Слуга я с государству, а оно мою душу съедает, счастье мое съедает». С испугом и радостью Дарьюшка охватила руками его голову. — Что ты, Иванушка, что ты? — склонившись, шепчет она. — Государь ведь ты! Жонки, купецки, земно кланяешься, встань! Иванушка мой святая уж, вставай, пора идти мне. И, услышав осторожный стук Данилушки в стену, затрепетала вся от сдержанных рыданий, глянула, будто в смертный час с тоской в лицо ему, и выбежала из опочивальни. В рождественский пост ноября 20-го приехал из Новгорода посол Отвечи, Никита Савин, с вестью о смерти владыки Новгородского и Псковского Ионы и об избрании на архиепископский престол священноинока Феофила. Уже измену творя износясь с королем Казимиром о заключении договора на присоединение Новгорода к Литве и Польше, господа во главе с Борецкими все еще боялись Москвы. Все надежды у изменников были только на военную помощь короля и хана Ахмата, с которым в тайных переговорах был король польский. Мечтает король присоединить к своей Литве Новгород со всеми его землями обширными и богатыми. Много врагов у Москвы, и все они дружны между собой, когда нужно Москве вредить. Из-под тишка они яму копают великому князю московскому. И ныне вот послали бывшего у них князя Василия Шуйского гребенку на двину, в Заволочье, дабы готовыми быть против Москвы. В Заволочье-то у них главные водчины и доходы великих бояр и господы. Рукоположить же новоизбранного и нареченного владыку Феофила по старине шлют в Москву, а в Литву к униатам послать его не посмели. Весьма затруднительное положение в Москве у Никиты Савина. «Не смеет он прямо к Ивану Васильевичу обратиться?» Митрополита Филиппа и княгиню Марью Ярославну он просил, дав им дары многие, дабы печаловались они пред государем, принять его, Савина, и дать письменное разрешение на проезд в Москву Феофилу для посвящения в архиепископы. Целую неделю не желал государь посла Новгородского видеть. Наконец, сменив гнев на милость, как-то за обедом молвил он с усмешкой митрополиту, «Ведомо мне всей хитрости». Время хотят выиграть, а того не разумеет, что сие нам-то наипаче надобно. Ну, пусть ныне не приходит, Савента после трапезы, пождет нас в передней. Окончив обед, перешел князь Великий в свою переднюю, а с ним и митрополит Филипп, княгиня Великая Марья Ярославна, и призваны были некоторые бояре и дьяк Курицын. При появлении великого князя поспешно и почтительно все встали со скамей, Посол Никита Савин — крепкий мужик средних лет. Бояре новгородские, житье люди и купцы низко поклонились князю и княгине, касаясь пола рукой. Выслушав обычные пожелания многолетия и здоровья, государь сухо произнес, обращаясь к послу, «Сказывай». Никита Савин опять поклонился до земли и молвил, «Молим тебя, государь, отложи гнев свой, дай опасные грамоты нареченному владыке». «Разреши, государь, передать тебе от грамоту с печатями вислыми всеми а опричь владычной, ибо владыки еще не имеем. Рукоположение только мы для него молим». Дьяк принял по знаку государя грамоту от и, тщательно осмотрев, сказал, «Все подобающие в обращении к тобе государь печати же висла и посадника степенного, Тысяцкого и пяти кончанских старост». «Читай, Федор Васильевич». Слушай, государь, продолжал Дьяк Курицын, и, пропустив титулы и прочее, внятно прочел, в лето 6978 месяца ноября, в пятый день, на память святых мученик Галактиона и Епистимия представился архиепископ Великого Новгорода Ипского, отец Иона, и положили тело его в его же монастыре водни пустыни. При этих словах поднялся со скамьи митрополит Филипп, и все встали следом за ним и обратились лицом к образам. Владыка перекрестился и произнес душевно и кратко, «Господи, прими во царствие Твое небесное раба Твоего иону». Митрополит сел, и все сели по своим местам, а Курицан продолжал читать грамоту веча новгородского. Того же месяца в пятнадцатый день посадники новгородские, тысяцкие и весь великий Новгород – У святой Софии собрали вечи и положили три жребия на престол в алтаре. Один — Варсановьев, духовника владычного, другой — Пименов, ключника владычного, а третий — Феофилов, протодиакона свежища, ризника владычного. И сказали так, чей жребий оставит себе на престоле святая София, тот и всему великому Новгороду, преосвященный архиепископ. «Избра Бог и святая София жребий феофилов». В тот же час весь Великий Новгород двинулся на вежище к Феофилу, привели его на владычин двор, ввели в хорома владычный счастью честью и нарекли преосвященным архиепископам. Дьяк Курицына оборвал чтение, сказав, «Тут далее идут государь подписи». Иван Васильевич молча кивнул и, улыбнувшись, молвил, «Верую, новгородская моя вотчина будет служить мне. Гнев же свой яз отложил» и даю опасные грамоты богомольцу нашему, нареченному Феофилу, дабы мог он рукоположить на Москве у митрополита православного, а не еретика Исидорова». Великий князь, подумав некоторое время и оглядев потом всех новгородских бояр, жить их людей и купцов, добавил, Нету у меня и страха, что вы, люди православные, веру отцов своих предадите и заодно с погаными латынинами на Русь руку подымете».